Глава 34. Ольга. Степан, спрятав глаза за тёмными очками, уверенно гонит внедорожник по шоссе. Моя ладонь скользит по голубому шёлку нового платья. Мне давно никто не дарил подарков без повода. Приятно до да мурашек. На фоне этого ссора с боссом и мужем уже не так меня волнуют. Но осадочек остался. С бывшим пообщалась точно, в грязи вымазалась. Меня передёргивает от одного воспоминания о Костике. Паразит. Ещё пытался меня перед передлежим опозорить. Э, видите ли, бревно я безрукое, а машину к квартиру ему кто нафиачил? Зубная фея. Челюсти его тоже мне в копеечку встали. Выкормила, выходила на свою голову. Степан треплет мою коленку. Забей, Оленька, не оглядывайся назад. Нет, но всё же Как я была слепа. Подумай лучше, что ты скажешь дочери. Она с отцом больше времени проводила. Ничего не скажу. С дочкой мне еще предстоит выстраивать отношения. Скажу, что переезжаем. А как ты меня представишь? Скажу, что ты лесной царь. Улыбаюсь я. А дальше сам объясняйся. С заднего сиденья доносятся Яшкины крики. Суд народа, суд народа, суд народа. Яша хороший, хорошая клавка дура. Прибыванию соседки добавила птички новых слов в лексикон. Оленька, я серьёзно. Степан спускает очки с переносицы и укоризненно смотрит на меня. Ребёнок, не попугайчик. И я серьёзно, Цокую языком. Тебе же Костик сказала, одна мука со мной. Представь, что твоя мама так поступила бы с тобой. Одним днём взяла бы и отняла батю. Она так и сделала. Мне тогда три года было, поэтому я его толком и не помню. Но Марине шесть, а не три. Своих нет, но, судя по соседской детворе, они в этом возрасте весьма любопытны. И у неё вполне могут возникнуть вопросы. А что это за любопытная детвора? Ревнивый дракон поднимает голову внутри меня. У тебя кто-то уже был с прицепом? Монахом я не жил, но дам с детьми не приводила еще в дом. Это все, что тебе нужно знать. Улыбается Степан. Надувшись, отворачиваюсь к окну. Степан, не сводя глаз с дороги, пробирается рукой ко мне под юбку, просовывает руку между бедер и шепчет: "Не смей меня ревновать". Это не про меня, мурлычу я. Могу убить. У тебя не будет повода. Ну ладно, разберёмся. До самой деревни мы больше не трогаем эту тему. Ну и денёк. Сейчас ещё предстоит разговор с мамой. Коричнево-красная домишка с пристроенной верандой за сетчатым забором приветливо встречает нас белыми резными наличниками. Мама ведёт хозяйство крепкой рукой. Соседи её уважают. Не дожидаясь помощи Степана, выхожу из машины и молю небеса послать мне нужные слова. Моня, дальняя родственница немецкой овчарки, во дворе заливается лаем. На крыльцо выбегает Маришка, а за ней мама. Фигурой я, наверное, в отца. Мать монументальна, как крейсер Аврора. Сейчас узнает, что я Костика бросила, и как рявкнет зычным голосом полечу из избы вверх тормашками. Степан достает из багажника пакеты и протягивает мне большую коробку. Не бойся. Я с тобой. Рассматриваю куклу, затаив дыхание. То-то Степан фото моей дочки в спальне так внимательно рассматривал. Мамочка! Вылетает из калитки Марина и, подбежав, обнимает меня и утыкается носом. Привет, малышка. Глажу ее по голове. Волосы заплетены в две аккуратные косички. Сажусь на корточки и протягиваю Марине куклу. Это тебе от моего. Вот и первый спотыкач. Кто мне, Степан, друг, жених? От Степана. Дочка с восторгом рассматривает куклу, и мне кажется, я сейчас могла сказать что угодно. Мама выходит из калитки и смотрит с причёуром то на куклу, то на Степана. Моей родительнице, похоже, ничего и объяснять не надо. Бабушка, смотри, у неё глаза как у меня и волосики. Заплетем ей косички. Мы не покупали Маришке кукол с волосами, так как некогда было расчесывать еще и их. Но я знаю, дочка давно хотела такую. «Заплетем. Скажи спасибо и беги в дом, доставая расческу». Спасибо. Марина впервые обращается к Степану. Я назову её Мася. Нет, Стася. Дочка убегает в дом, а мать стягивает косынку с головы. Здравствуйте. Мой леший решает принять удар на себя и выходит вперёд. Разрешите представиться. Степан Ржевский приехал просить руки вашей дочери. Так. У меня вроде все руки розданы. Мать с усмешкой смотрит на меня и добавляет: Бесхозных нет. Мам, у Кости другая женщина. Мы разводимся. По привычке скрещиваю пальцы за спиной. Перепихон с Жужей вряд ли состоится ещё когда-либо, а резиновая квакалка за женщину не проканает. Ему скорее нужен мужчина, вздыхает мама. Звучит как диагноз. Где он себе ещё такую дуру найдёт? Ну да ладно. Мама поправляет цветастый передник на широких бёдрах и скользит взглядом по крепкой фигуре Степана. А ты что за ком с горы? У меня много профессий, чешет Степан в затылке. Я лесничий, писатель, переводчик, предприниматель. Лесничий? Это хорошо. Мамино лицо озаряет улыбка. Только девку эту в лес и калачом не заманишь. Калачом может ты не заманишь, но у меня нашлись другие аргументы. Смеётся Степан. Лёльк, а как же твоя мечта о каменных джунглях? Я изменила мечту. Утыкаюсь носом в плечо Степану. Анна Макаровна протягивает мать руку моему избраннику. Очень приятно. Степан целует её, и мать краснеет. Приятно тебе, Оля, пусть делает», — А у меня для тебя три испытания. Забор поправить, дров наколоть и в бане крыльцо починить. Сдюжишь? Легко. «Эй, мам, а что -то ты дёшево меня отдаёшь? У меня на душе полегчало. Не думала, что так всё просто обойдётся. Может, Костик уже позвонила, допёк мою мать своим нытьём? Она никогда не осуждала мой выбор. Но на её лице всегда играла улыбка Джаконды, когда разговор о моём муже. Так не девка и отдаю, разводит мать руками. Хохочем втроём. Пойдёмте в дом. И окаш с мясом натушила. Поедите с дороги.